Глава 5 16 ноября 2008 года. Мы ехали по шоссе Ай-5. Капли дождя разбивались, а ветровое стекло машины Трейси. Дворники скользили вниз и вверх, двигаясь в такт ударом моего сердца. «Я помню твое первое свидание с ним, с некоторой ностальгией», сказала Трейси. «В самом деле я повернулась к ней». Ты так волновалась, примерила кучу нарядов, пока собиралась. «Дикий имбирь» — мозг торопливо выплескивал воспоминания. Мы с ним ходили в «Дикий имбирь». Я уже была готова позвонить в полицию. Ты такая домоседка явилась домой только в два часа ночи. У меня едва не случился сердечный приступ. Прессия свернула на Джеймс-стрит и проехала вниз по 4 авеню. «Мы можем припарковаться здесь, а потом немного пройдем пешком. Посмотрим, не будет ли он снова стоять возле ресторана». «Хорошо», — нервно ответила я. Когда мы проходили мимо кафе, Трейси остановилась. «Сначала кофе». «Стоило бы начать выпускать футболки с такой надписью», — хмыкнула я. «Я бы такую купила», — призналась Трейси. Я вошла следом за ней в кафе, и мы обе заказали двойной американо, Но в последнюю минуту Трейси попросила сделать ей тройной. «Помнишь латте, которую мы пили раньше?» — со смехом спросила она. «Столько сахара!» «По-моему, я пила латте с орехами макадамии, по крайней мере, целый год». «А я не могла обойтись без поджаренного зефира», — добавила подруга, помнишь?» Я кивнула. Ее глаза засияли. и «Ели тирамису!» — Трейси расхохоталась. «О чем мы только думали?» Я тоже засмеялась, но мой смех был пустым, отвлеченным. Смех, наполненный сожалениями и тоской по тому, как все было раньше. Бутылочки с сиропом остались в далеком прошлом, как и две двадцати двухлетние девушки с широко открытыми глазами. Потягивая кофе без сахара, мы начали поиски — Мой взгляд метался из стороны в сторону, пока мы шли по четвертой, а затем по третьей авеню. По пути я вглядывалась в каждый проулок, заглядывала в каждый мусорный бак, в каждую щель. Дождь усилился, я натянула капюшон куртки, а трейси нырнула под навес. Лея Марше чуть дальше по улице», — сказала я. «Сейчас ресторан закрыт, но, возможно, Кейт снова пришел туда». Тресси кивнула и пошла следом за мной. Думая, что вероятнее всего встретить его там. Мы молча прошли еще два квартала. Я выбросила стакан из-под кофе в урну. Говорить я не могла, да и думать как следует тоже не могла. Я могла лишь представлять ноги, сердце гулко стучало. Я издалека увидела зеленые навеслия марше. Я стремилась туда и не заметила автомобиль, приближавшийся справа. Водитель раздраженно посигналил, пока я зиралась по сторонам. В ресторане было темно. Я заглянула в окно, потом внимательно оглядела улицу. «Его здесь нет», — с отчаянием сказала я. Тресси достала телефон и ушла под навес, чтобы ответить на звонок. Я прошла несколько шагов, чтобы заглянуть в проулок за рестораном. Там было пусто, если не считать мусорного бака и картонной коробки. Мы постояли несколько минут, потом я предложила пройти до 5 авеню. «Там есть приют для бездомных», — сказала я, вспомнив статью, которую написала в прошлом году. В ней шла речь об известном шеф-поваре, который объединил усилия с благотворителем и начал готовить еду для бездомных. Об этом никто не знал, пока это начинание — не превратилась в компанию Food Network Special. Благодаря усилиям этих людей сэндвичи с обжаренным на гриле сыром заменили на сэндвичи с лососем и салатом из эндивия с грецкими орехами в сахаре. Мне хотелось бы думать, что именно моя статья, а не один единственный репортаж по телевидению, привела к тому, что эта инициатива стала событием года в области благотворительности. Мы могли бы посмотреть не... Мой голос прервался. Я все еще не могла поверить в то, в каком плачевном состоянии оказался Кейт. В то, что я могу войти в приют и увидеть там его лежащим на пропитанной мочой койке. Трейси похлопала меня по руке. «Не бойся, соберись». Я кивнула, и мы направились к кирпичному зданию. Черная краска на двери облупилась. Беззубая женщина с грязными седыми волосами стояла на тротуаре и пила из бутылки, завернутой в коричневый крафтовый пакет. «Вы копы?» — спросила она низким хриплым голосом, отступая на шаг назад. «Нет», — ответила Трейси, — «мы не копы». Женщина кивнула и снова поднесла бутылку губам. Я заметила незажившую рану на ее левой руке, она нагноилась и покраснела. Я внутренне содрогнулась. Трейси взялась за дверную ручку. «Может быть, нам повезет», — шепнула она мне. Я прошла следом за подругой в вестибюль, где за столом сидел мужчина средних лет с козлиной бородкой и редкими волосами, похлономытым телом, мокрым ковролином, застоялым дымом сигарет, а еще печалью и разбитыми мечтами. «Привет», — поздоровался мужчина и поднял на нас глаза. Его лицо было мне знакомо. Я мгновенно вспомнила его жизнерадостный тенор. Он, должно быть, тоже вспомнил меня. Вы ведь репортер из Сиэтл Геральт. Да, я Кайли Крейн. После нашего интервью прошло не меньше года. Прошу прощения, но вам придется напомнить мне ваше имя. Эйп Фаррелл, он притянул руку для пожатия. Догадываюсь, что вы двое не ищете комнату для ночлега. Мужчина засмеялся своей шутки, но мы с Трейси были слишком растеряны, чтобы оценить его остроту. Мы просто смотрели на него. «Чем могу вам помочь?» «Мы ищем одного человека», — быстро заговорила я, делая шаг вперед. «Мужчину». «И имя знаете?» Я посмотрела на Трейси, потом снова на Эйба. «Да. Его зовут Кейт МакАлистер». Эйб покачал головой. «Не думаю, что у нас есть кто-то с таким именем, но с нашей клиентурой никогда ничего нельзя знать наверняка. Некоторые из них просто не помнят своего имени». Я кивнула. «В нем около шести футов, худой, и у него борода. Вчера на нем была куртка цвета хаки и сапоги». Я снова видел его сидящим на тротуаре, Эта картина раз за разом прокручивалась в моей голове. Мне становилось не по себе, когда я думала о его глазах, таких печальных и потерянных. У него рваные джинсы, я показала на своей голени, вот на этих местах. «Простите, мисс», — мужчина снова улыбнулся. «Это описание подходит почти каждому мужчине в нашем приюте». Я обреченно вздохнула. Он пожал плечами. Если бы вы показали мне фото, то тогда я, возможно, смог бы вам помочь. Я достала бумажник и вытащила оттуда выцветший снимок. На нем были мы с Кейдом в биг невероятно живописном месте рядом с автострадой 1 Примечание Биг-Сур — малонаселенный район побережья Центральной Калифорнии, где горный хребет Санта-Лусия резко повышается от Тихого океана. Виды этой местности очень живописны, что делает Биксур популярным среди туристов. Конец примечания. Я улыбнулась про себя, вспоминая ту поездку в мельчайших подробностях. Мы взяли на прокат автомобиль с откидным верхом, я повязала голову бежевым шарфом на манер Грейс Келли. К тому моменту, когда мы добрались до маленькой смотровой площадки, мы оба стали зелеными, так нас укачало в дороге. Слишком много было поворотов, но на фотографии этого не было заметно. «Вот Кейт», — сказала я, протягивая с ним и к Эйбу. Тот прищурился, потом пожал плечами. «Боюсь, здесь нет никого похожего», — объявил он через некоторое время. «Но если хотите, я могу провести вас по приюту, чтобы вы сами посмотрели». «Спасибо», — я бросила взгляд на Трейси, потом снова посмотрела на Эйба. Я была бы вам очень признательна. С некоторой опаской мы пошли следом за ним по короткому коридору и вошли в большую комнату, где вдоль стен стояли двухъярусные кровати. Трое мужчин сидели за столом в центре, увлеченно играли в карты. Еще несколько человек спали или делали вид, что спали на своих койках. Один бродяга сидел в углу и что-то бормотал себе под нос. Кейда среди них не было. «Нет», — со вздохом сказала я, — «его здесь нет». «Жаль», — посочувствовала Эйб. «А этот мужчина, он ваш бойфренд?» Я покачала головой. «Нет, нет, я покрутила свое помолвочное кольцо. Он всего лишь старый друг». «Что же, вашему старому другу повезло, что такая женщина, как вы, его ищет?» Эйб улыбнулся. «Надеюсь, вы его найдете». «Я тоже надеюсь». Он уже повернулся к двери, когда я остановила его, — «Подождите», — сказала я, стягивая куртку и поднимая рука в футболке на правой руке. «У него точно такая же татуировка. Она вам не кажется знакомой?» «Нет». Боюсь, я не видел подобных татуировок в последнее время. И тут я заметила, что один из играющих в карты, который был старше остальных и носил длинную седую бороду, поднял голову и смотрит на меня. «Ладно». Я удрученно сунула руку в рука в куртке. Бородач встал из стола и направился к нам. «Прошу прощения», — сказал он, держа в правой руке карты. Я увидела туз пик и сразу вспомнила, как учила Кейда играть в «31», любимую карточную игру моих бабушки и дедушки. Кейт выиграл. «Это татуировка», — продолжал старик. «Она похожа на татуировку Митчелла». Я удивленно покачала головой Митчелла. Ага, странный такой, не разговаривает. Он то приходит, то уходит. Но большую часть времени он проводит на четвертой возле модного французского ресторана, который называется «Ле Марше», с готовностью подсказала я. Точно, он. Мои глаза расширились. Вы уверены, что узнаете татуировку? Я снова сняла куртку, чтобы показать ее. «Да, подтвердил бродяга, вглядываясь пристальнее. «Пожалуйста, скажите мне, почему вы называете его Митчеллом?» Мужчина пожал плечами. «Черт его знает. На армейской куртке, в которой он всегда ходит, написано это имя. Думаю, все решили, что его так зовут. Может, оно и так, а может, и нет», — старик хмыкнул. «Вот меня зовут Фрэнк, но все зовут меня Бешеный Пес». «Что ж, спасибо вам». Он кивнул и направился обратно к столу. Я подумала о Кейде. Он носит армейскую куртку с напечатанной на груди фамилией Митчелл. Как такое могло случиться? «Простите, мое любопытство», — похватился бешеный пес, снова поворачиваясь ко мне. «Ну как вышло, что такой, как вы, и у такого, как он, одинаковые татуировки?» На мои глаза навернулись слезы. Я глубоко вздохнула, стараясь унять дрожь в губах. Мы с ним не разные, как может показаться, мы одинаковые. И когда-то я его любила, очень сильно любила. Я почувствовала, как рука Тресси коснулась моего плеча. Идем, дорогая, нам пора. Словно в оцепенении я вышла на улицу следом за ней. Снова пошел дождь, Оказавшись рядом с Леомаршем, мы с Тресси сразу спрятались под навесом ресторана. «Что дальше?» — спросила она. «Пожалуй, я останусь здесь ненадолго», — сказала я. «Подожду, вдруг он вернется». треси кивнула и сунула руку в карман, чтобы достать звонящий телефон. Я прошла несколько шагов вперед и снова посмотрела в проулок за рестораном. Пусто. Только в отдалении голод клевал что-то на мостовой. Из больницы звонили, сообщила Тресси, подходя ко мне минутой позже. «У пациента кризис. Мне очень жаль, но я должна ехать». «Я справлюсь сама», — успокоила я подругу. Голубь чего-то испугался отлетел дальше в проулок, расстроенный и серый. Я постояла несколько минут на тротуаре, а потом пошла по направлению к starbucks Заказав кофе, я уселась в кресло у окна. Дождь полил сильнее, окно затуманилось, как и моя голова. Рукавом куртки я протерла кусочек стекла, чтобы видеть прохожих. Любой из них мог оказаться Кейдом, но его среди них не было. Я вышла из кафе. Прошел час, потом еще два. Позвонил Райан, я сказала ему, что собираю материал для статьи. И еще одна белая ложь. Он спросил, смогу ли я приготовить ризотто на ужин. Я ответила, что смогу, и попросила его купить рис арборио в магазине органических продуктов. Наш разговор был легким, непринужденным. Мы говорили так, словно у каждого из нас был перед глазами сценарий. Но именно в этот момент сценарий мне не нравился. Мне было отвратительно разговаривать о рисе и органических продуктах, когда Кейт бродил где-то в городе, замерзший, скорее всего, голодный. Возможно, он притурился где-то в проулке и мокнет сейчас под дождем. Я ненавидела все — рис, дождь и то, как сложилась жизнь. Я прислонилась к кирпичной стене ресторана, который только что открылся для воскресного ланча. Через окно я заметила привлекательную пару возле бар. На ней было льняное платье с оборками цвета слоновой кости, явно только что купленное в дорогом магазине. Она накручивала на палец длинные темные волосы, грево прислоняясь к своему спутнику, чисто выбритому мужчине в очках в темной оправе. Я представила себе их разговор. «Я люблю устрицы», — говорит она. «Я тоже», — отвечает он. «Но только не мидии», — добавляет она, манерно отпивая глоток охлажденного розового вина. «Никаких мидий», — мгновенно соглашается он, «это сомнительные моллюски». Она смеется и... Снова медленно отпивает глоток вина, чей цвет повторяет цвет румяна от мак, который она нанесла на щеки чуть раньше. Девушка гадает, не перестаралась ли она с макияжем, и встретила ли она родственную ей душу. Мимо промчалась машина, едва она окатила меня грязью из лужи. Я вцепилась в золотую цепочку на шее и пробежалась пальцами до золотого медальона с моими инициалами — Его мне подарили бабушка с дедушкой на мой десятый день рождения, и с тех пор я с ним не расставалась. «Что ты в него положишь?» — спросила меня бабушка, когда я надела его первый раз. «Пока не знаю», — ответила я, раздумывая о том, что в медальон нужно положить нечто совершенно особенное. В тот же день дедушка достал старую коробку из-под сигар, И принялся перебирать старые монеты, фотографии с волнистыми краями, открытки пожелтевшие вырезки из газет, пока не нашел какой-то крошечный предмет. «Самая красивая ракушка для самой красивой девочки», — объявил он, целуя меня в лоб. Я поворачивала ракушку так эдак, сияя улыбкой. «Хочешь послушать историю о том, как я ее нашел?» – спросил дедушка. Я кивнула, не сводя глаз с моей новой драгоценности. Я всегда любила дедушкины истории. Это было в августе 1944 года, незадолго до освобождения Франции, начал он свой рассказ. Было жарко, я очень хорошо это помню. Несколько моих приятелей собрались спуститься на берег и искупаться – В то утро мы слышали по радио эйзенхауэр Все были в отличном настроении, поэтому командир не стал возражать, когда мы ушли из лагеря на берег, хотя нас предупреждали о противопехотных минах и о том, что в пещерах и крестьянских домах могут прятаться остатки вражеской армии. И все же нам хотелось пойти на пляж. Туда мы отправились. Мы шли по каменистой тропинке мимо кипарисов и старых корявых яблонь. Мы с капитаном Ренсом... Подобрали съели все яблоки, которые только смогли найти. Дедушка замолчал и улыбнулся мне. Забавно. Всякий раз, когда я откусываю от яблока, и даже теперь снова оказываюсь на том берегу. Глаза дедушки как будто видели свое далекое прошлое. Мы продолжали путь, рассказывал он. На этом участке берега прибой был сильнее. Там было опасно, купаться Рейнса едва не смыло. Дедушка хмыкнул. Я просто сидел на берегу и смотрел на волны. И тут я заметил, что они что-то вынесли на берег. Поначалу я подумал, что это камешек, но, приглядевшись получше, понял, что это ракушка. Но непростая. Она сияла на солнце и цветом напоминала переливчатый нефрит. Таких я никогда не видел. Когда Рейнс сел рядом со мной, я показал ему свою находку. «Это особенная ракушка», — сказал он. «Откуда ты знаешь?» — удивился я. И тогда капитан рассказал мне, что встречался с французской девушкой, и у той точно такая ракушка была прикреплена к цепочке. Судя по всему, они встречаются редко. Их море время от времени выбрасывает на берег и только на этом пляже. Местные говорят, что нашедшему такую ракушку обязательно повезет. Это хорошее предзнаменование, оно предвещает любовь, счастье и защиту. Дедушка снова улыбнулся. Я хранил ее все эти годы. И знаешь, моя жизнь была счастливой. Замечательной, честно говоря. А теперь ты будешь хранить ее. Я не могла поверить в свою удачу и гордо хранила дедушкину ракушку на столике у кровати, пока проказливая маленькая сестренка моей подруги однажды не взяла ее. Ракушка выскользнула у нее из рук на тротуаре и разбилась на множество кусочков. Я расплакалась. Нет, разрыдалась. Я горевала об этой ракушке больше, чем о моей подруге, уехавшей в другой город, когда мучились во втором классе. Как я посмотрю в лицо дедушки. Как я скажу ему, что не сумела сохранить ракушку, и она разбилась. Что его драгоценные воспоминания разлетелись вдребезги из-за неловкого движения руки неразумного соседского малыша. я все-таки сказала ему... И он простил меня, в чем я ни минуты не сомневалась. Я сохранила самый крупный осколок раковины и держала его в верхнем ящике комода вместе с нижним бельем и полосатым купальником бикини с оборочками. Но потом я убрала этот осколок в медальон, где он с тех пор хранился Я погладила украшение думая о дедушке, умершем через два дня после моего 26 дня рождения. Ракушка... «Все еще у тебя?» — спросил он меня при нашей последней встрече. «Да», — ответила я, — «хорошая девочка». Я подняла голову, очнувшись от своих мыслей, когда услышала мужской голос, который отсчитывал кого-то впереди меня. «Вы меня слышите?» — сурово спросил мужчина. Это был работник ресторана в белом фартуке. Он заслонял того, к кому обращался, поэтому я вытянула шею, чтобы увидеть происходящее. «Я уже говорила вам раньше, что вы должны уйти», — продолжал он. «Мое сердце забилось быстрее, неужели это...» «Подождите!» — крикнула я, когда тот, к кому он обращался, медленно побрел прочь. Я видела только его спину в армейской куртке. «Прошу вас, подождите!» Работник ресторана откашивался. «Примите мои извинения, если этот человек докучал вам». Я ему не ответила и бросилась бежать, пытаясь догнать мужчину в армейской куртке, который свернул за угол. Я побежала быстрее, но вскоре увидела, что он смешался с толпой на площади перед торговым центром Уэстлейк. Народу было много. Матери с дочерьми, прикрывавшие зонтами пакеты с покупками из универмага Нордстром, школьники с наушниками, пожилые дамы. Вдалеке уличный скрипач играл... «Хэппи бёзды», и тут я увидела армейскую куртку. «Примечание, с днём рождения, английский, конец примечания». «Кейт», — окликнула я, — он был на сотню футов впереди меня, но я поняла, что он меня услышал, потому что мгновенно остановился и посмотрел по сторонам. «Кейт», — повторила я, медленно приближаясь, «я боялась, что если пойду быстрее, то могу напугать его». Поэтому я двигалась осторожными короткими шагами, как человек, пытающийся подобраться к попавшему в беду щенку и спасти его. Еще несколько шагов. «Кейт, это я, Кайли!» Он повернулся ко мне. Когда наши глаза встретились, казалось, мир, до этого бурливший водопадом, замедлил свое движение и превратился в тонкую струйку. Я не слышала шума вокруг себя, я не замечала торопящихся людей, я не чувствовала дождя на лице. Был только Кейт, и он смотрел на меня.